Александр Гаврилов «Берсерк» Книга вторая Глава первая Олег, успокойся и не делай глупостей «Насилием ты никому ничего не докажешь», — подняв руки вверх, медленно говорил я, не делая резких движений, глядя на подростка, державшего трясущимися руками пистолет, направив его в сторону одноклассников. «Нет, Сергей Константинович, вы не понимаете. Мне придется идти до конца. Другого варианта у меня нет». Нервно, почти истерично произнес подросток, слегка водя пистолетом из стороны в сторону, останавливая его то на одном своем однокласснике, то на другом, которые молча смотрели на него. «Меня все равно теперь посадят, а даже если и нет, то я стану для них!» кивнул он на свой класс, еще большим посмешищем, чем был раньше. «Меня отец всегда учил, что любое дело нужно доводить до конца, вот я его и доведу». «Глупости не говори. Тебе еще нет шестнадцати. Никто тебя не посадит», — уверенно произнес я, стараясь быть как можно убедительнее, хотя помнил, что уголовная ответственность сейчас наступает с четырнадцати лет, так что вполне могли и посадить. «Насмешки? А разве стоит из-за обычных насмешек губить себе жизнь? Подумай. Если ты кого-то убьешь, то все обратного пути для тебя не будет». Тебе потом всю жизнь с клеймом «убийцы» жить. Ты уверен, что это именно то, чего тебе хотелось бы? В конце концов, ваша семья вполне может просто перевести тебя в другую школу или даже переехать в другой город, где тебя никто не знает, и ты сможешь фактически начать жизнь с нуля. Да и как твоя семья переживет все это? Каково им будет? Об этом ты не думал? Высокий, болезненно худой парень замер, явно обдумывая мои слова. Его руки опустились, и пистолет больше не был направлен на кого-либо из ребят, уставившись черным дулом в пол. «Вот сейчас можно попробовать что-то сделать», — решил я и медленно сдвинулся в сторону мальчишки. «Да что вы его уговариваете, Сергей Константинович?» — раздался развязный голос с задней парты, и пистолет тут же взметнулся вверх. «Неужели вы думаете, что наш очкозавр на что-то решится?» «Он же трус! Причем клинический! У него кишка танка убить человека! Мог бы убить, уже сделал бы! Устроил тут драму! Скоро наверняка уже штурм начнется, и его просто убьют! Слышал ты, очкозавр? Либо стреляй, либо вали уже отсюда, если жить хочешь!» «Кирилл, заткнись!» — рыкнул я. «Не надо его провоцировать. Это, между прочим, и из-за тебя мы оказались в этой ситуации. Не усугубляй!» «Нет уж, пусть продолжает!» — прошипел Олег, облизав, видимо, пересохшие губы и, двинувшись между партами к заднему ряду, где развалился за одним из столов проклятие всех учителей нашей школы и гроза учеников... Кирилл Зотов, крайне мерзкий тип, и сейчас он с усмешкой наблюдал за приближающимся к нему мстителем без малейшего следа страха в глазах. Можно к нему было по-разному относиться, но трусом он никогда не был и никогда не боялся лезть в драку не только с ровесниками, но и с более старшими учениками. Сколько нервов мне и остальным учителям он уже попортил, ужас просто. «Так что ты там говорил? Что я трус?» Остановился напротив него Олег, вытянув в его сторону руку с пистолетом, целясь тому в лоб. «Ты глухой еще к тому же, что ли? Могу и повторить, если хочешь. Ты трус. Всегда им был. Есть. И будешь. Даже сейчас ты пришел мстить лишь с оружием в руках, хотя мог бы просто выйти против меня один на один. Но ты, как обычно, зассал!» «Достал где-то ствол и думаешь, что теперь самый крутой, хотя по факту ты как был чмом, так им и мы остался», — растянул толстые губы в усмешке подросток. «Один на один?» — аж взвизгнул Олег, нервно рассмеявшись. «Действительно, очень честно. Ты в два раза больше меня и много лет ходил на карате. По-твоему, это честно было бы?» «Да у меня против тебя, урода, даже шанса не было бы». «Зато сейчас этот пистолет прекрасно их уравнял. Ты думаешь, я не выстрелю? В кого-то другого, может, и нет. Но вот тебя, урод, я просто с удовольствием пристрелю!» Мрачно произнес он, упрямо сжав губы. «За все твои издевательства надо мной!» «Олег, не дури!» Попытался отвлечь я его и двинулся к ним. «Поверь, не стоит оно того. Ты из-за одного мудака собираешься себе всю жизнь испортить. Подумай, зачем тебе это?» Но убьешь ты его. Легче тебе от этого будет, когда ты в тюрьме окажешься лет на двадцать». Олег отвлекся на меня буквально на секунду, но и этого хватило Кириллу, чтобы вдруг резко вскочить с места и вцепиться в парня, пытаясь вырвать у того из рук пистолет. Но тот остервенело рванулся в сторону, пытаясь вырваться из захвата. Грохнул выстрел. Пуля угодила куда-то в потолок, несколько девочек испуганно завизжали. Я побежал к упавшим на пол школьникам, собираясь обезоружить Олега. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Я задыхался, и действовать быстро было тяжело. Все же возраст сказывался, за семьдесят уже как-никак. И уже оказавшись у катающихся на полу подростков, я услышал очередной выстрел, что-то с силой ударило меня в грудь, пронзив острой болью, и я проснулся. «Вашу уж мать, что это было?» – задыхаясь, пробормотал я, садясь на кровати в детском доме и с испугом ощупывая свою грудь, в которой до сих пор отдавалась острая боль. «Миха, ты чего?» – сонно спросил меня Костя, оторвав голову от подушки. «Ничего, спи!» – сухо ответил я, лег обратно и отвернулся к стенке. «Не знаю, что это было, но на обычный сон это было не похоже от слова «совсем». Я же реально воспринимал себя там этим семидесятилетним дедом, учителем истории в школе. Помнил про свою жену, детей и внуков. Про то, что уже больше сорока лет отпахал учителем. Да я даже про все его болячки помнил. Ну, не бывает снов с такой детализацией. А этот выстрел. Грудь до сих пор ныла от какой-то фантомной боли. «Да из чего бы вообще мне видеть такие сны? Они же никак не связаны со мной». «Или... связаны?» «Сны, конечно, разные могут быть, но я не слышал, чтобы во сне ты мог воспринимать себя как какого-то другого человека». Я еще раз потер ноющую грудь, перевернулся на другой бок и уснул. В этот раз без снов. «Миха! Проснись! Сейчас уже обход придет!» Разбудил меня встревоженный голос кости, и я сел на кровати, очумело хлопая глазами и приходя в себя. Фантомная боль ушла, но вместо нее пришло какое-то острое чувство утраты. Как будто я потерял что-то очень важное для себя, или у меня умер очень близкий человек. Это чувство буквально сжигало меня изнутри, чуть ли не сводя с ума, так как я в упор не понимал, что же или кого я потерял. «Гончаров!» Вырвал тут меня из тяжелых раздумий голос одного из воспитателей, заглянувшего в комнату. «К директору! И быстрее!» «За тобой пришли!» «Ого! У тебя новая машина?» Удивился я, разглядывая огромный черный внедорожник, к которому привела меня Астра. «Ага!» Кидая вещи!» — открыла она мне багажник. «Решила, что раз уж обзавелась, нежданно-негаданно ребенком, то машина теперь нужна чуть-чуть побольше. Как тебе?» «Круто!» — равнодушно пожал я плечами, кидая сумки и ежась под холодным ветром. Осень окончательно вступила в свои права, от былого тепла не осталось и следа, а теплые вещи я с собой не брал и сейчас ежился под пронизывающим насквозь ледяным ветром в рубашке и накинутой сверху ветровке. «Слушай, что с тобой?» Вдруг серьезно спросила она меня, не торопясь заводить машину, когда мы уселись внутрь. «Ты как будто и не рад, что я взяла над тобой опеку. Я и без того нервничаю насчет нее, а ты своей кислой миной только усугубляешь все. Если тебе что-то не нравится, скажи. Еще не поздно все отменить». «Да нравится, нравится. Не переживай. Все в порядке. Не в тебе дело. Сон просто плохой приснился. Никак отойти от него не могу». Поспешил успокоить я ее, понимая, что действительно это выглядело как-то странно с моей стороны. Герои заморочились, вытащили меня отсюда. а страна опекунство решилась, а я тут с кислой рожей ее встречаю. А тогда ладно, успокоилась она, завела машину и сразу же рванула с места, от отчего меня буквально вдавило в кресло. «Скажи просто, куда ночь, туда и сон, и все в порядке будет?» «Я всегда так делаю». «Ага». «Обязательно», — согласился я с ней, не став ей объяснять, что после этого сна я себя чувствую каким-то стариком. Те семьдесят лет буквально навалились на мои плечи тяжелым грузом, прижимая к земле, и что с этим делать, я пока не знал. «Ника, смотрю, как всегда, не захотела выбираться из дома», — сменил я тему. «Или у нее дела какие-то?» «Не, нет дел», — беспечно отмахнулась одной рукой Астра, а другой небрежно держась за руль. Но ты же знаешь, что ее почти невозможно выгнать из дома. Иногда мне кажется, что даже если произойдет землетрясение и дом будет рушиться, она и тогда не выйдет из своей комнаты и предпочтет, чтобы ее завалило. Но тебя она ждет и, кажется, даже соскучилась. По твоей готовке так точно. «Специально не пошла сегодня в кафе, надеясь, что ты сейчас нам что-нибудь приготовишь». «Ты же приготовишь!» Сложив умоляющие руки на груди, повернулась она ко мне. «Приготовлю, ты только руль держи!» Испуганно крикнул я, ей хватаясь за руль. «Урашечки!» Вскинула она обе руки вверх в победном жесте, и только после этого взялась за руль. За эти несколько секунд я, по-моему, даже посидеть успел. «Тогда сначала едем в магазин!» — довольно крикнула она и резко повернула руль, разворачиваясь, из-за чего меня впечатала в дверь. «Вот дурная ба... девушка, блин!» «Так, томатную пасту, лук, свеклу, капусту и картошку взяли. Что осталось?» С энтузиазмом спросила опекунша, под шумок положив в тележку целую упаковку пивных банок. «Мясо еще надо. Желательно говядину. С ней борщ вкуснее всего будет. Ну и сметану». Почесал затылок я, оглядываясь и рассматривая длинные полки с продуктами. «Хлеб еще. Ну и макарон каких, на всякий случай». «У вас же наверняка опять пустые полки на кухне. Ты же знаешь, что мы не любим готовить», — легкомысленно отмахнулась девушка. «Так что ты сразу побольше всего набирай, чтобы на неделю хватило». Проглотки, блин!» — проворчал я и положил в тележку яйца и пару банок зеленого горошка. Потом подумал и положил еще одну упаковку яиц и добавил две банки кукурузы. И мяса надо будет побольше набрать, и пельменей еще. Блин, чувствую себя домохозяйкой какой-то, но что делать, если на этих двух надежды нет? И печенек еще надо будет обязательно набрать, провозгласила Астра, укладывая еще одну упаковку пива. «Ты не боишься, что располнеешь на этой диете из пива и печенек?» Неодобрительно покосился я на нее. «Не-а!» — решительно помотала она головой. «У меня метаболизм бешеный. Ничего откладываться не успевает, смотри». Расстегнула она вдруг куртку, приподняла кофту и показала безупречную талию, и не только ее задрав чуть ли не до груди. Где-то рядом споткнулся какой-то мужик и выронил бутылку водки с грохотом разбившуюся о пол, после чего тишину магазина Зина нарушил громкий отборный мат. «Привет! Вот это совпадение!» Донесся из-за моей спины смутно знакомый голос, и, повернувшись, я увидел ту спасенную мной недавно девушку. «Ты тогда так внезапно от меня убежал, что я даже не успела узнать твою фамилию, только имя», улыбнулась она, подходя ближе и толкая перед собой тележку с продуктами. «Привет!» Озадаченно поздоровался я, Немало удивленный таким совпадением. В городе продуктовых магазинов было штук сто, если не больше, и шансы встретиться тут были весьма небольшие, на мой взгляд. «А зачем тебе моя фамилия?» «Ну как зачем? Мне хотелось нормально отблагодарить своего спасителя». Еще шире улыбнулась она, поправила рукой волосы и перевела взгляд на Астру. «А это твоя сестра, да?» «Почти. Опекунша. Считай, что мама». Безмятежно отозвался я. А Астра, успевшая открыть одну из банок пива и приложиться к ней, аж поперхнулась на этих словах и закашлялась. Я ласково похлопал ее по спине, помогая прийти в себя. «Ясненько», — нахмурилась новая знакомая. «Так ты сирота, значит?» «Сочувствую». «Не совсем так. Там все сложно», — отмахнулся я. «Ну, а тебя как зовут?» «Аня». «Очень приятно познакомиться», — кивнула она и перевела взгляд на Астру. «А вас как зовут? Вообще, насколько мне известно, в подобной маске ходит Астра, городской герой. Вы не боитесь, что вас перепутают с ней?» «Я и есть Астра», — хрипло отозвалась опекунша, кое-как откашлившись. «Очень приятно. И от чего, позвольте узнать, Миша вас спас и когда? Вечно он в какие-то неприятности вляпывается». «О, ваш Миша — настоящий герой!» — воодушевленно отозвалась девушка, с благодарностью глядя на меня. «Даже не знаю, что со мной было бы, если бы не он. Он меня от целой банды насильников спас. Неужели он вам не рассказывал?» «Нет. Скромный он у нас. Иногда даже чересчур!» — помотала головой Астра и хлопнула меня по плечу с такой силой, что я чуть пополам не сложился. «Это да. Что есть, то есть». — закивала согласно девушка. — Представляете, уехал тогда сразу. Я ему даже спасибо сказать не успела. — Вы не будете против, если я в знак благодарности приглашу его как-нибудь в какой-нибудь ресторан пообедать или поужинать? — Обещаю вернуть его в целости и сохранности. — молитвенно сложила она руки на груди, умоляюще глядя на Астру. — А кто? Я? — замялась та, недоумевающе глядя то на нее, то на меня. — Ну, конечно, вы. Энергично тряхнула головой девушка. «Раз вы его опекун, то я обязана была спросить у вас разрешение». «А, ну да», — согласилась Астра, как-то потерянно глядя на нее. «Нет, не против». «Зато я против», — вмешался я тут в разговор, пока они меня тут вообще не женили без моего на то согласия. «Простого спасибо вполне достаточно, а по ресторанам мне некогда ходить, извините». Решительно отрезал я, не давая опешившей от моего резкого отказа девушке и слова вставить. «Так что всего вам хорошего, берегите себя, а нам пора. Мне еще обед варить, пошли, Астра». Та заторможенно кивнула, и мы двинулись дальше. «Подождите!» — подбежала к нам вдруг Анна и вцепилась в тележку. «Не хотите в ресторан? Ладно». «Ну, давайте тогда хоть кофе где-нибудь попьем вместе, ну, пожалуйста. Мне так хочется вас хоть чем-то отблагодарить». «Спасибо, но не стоит», — твердо отказался я, а девушка вдруг залилась слезами, от чего я аж опешил. «Да что ты такой занудный, Миш?» прогудела астра приобняв девушку и осуждающе глядя на меня ну хочется девушке приятное тебе сделать так пойди ты навстречу не умрешь же ты если выделишь как нибудь в своем расписании час или два своего времени расстроил девушку не думала что ты такой черствый ведешь себя как настоящий старик ладно нехотя согласился я невольно вздрогнув от ее слов «Уговорили. Кофе попить где-нибудь согласен. Только не сегодня и не завтра. В воскресенье давайте. Раньше я не смогу». «Ура!» Аж подпрыгнула Аня, а слезы на ее лице моментально высохли. «Тогда буду ждать твоего звонка в воскресенье. Смотри, не обмани!» Шутливо погрозила она мне пальцем и протянула визитку, которую я машинально забрал. «До свидания. Приятно было познакомиться», — помахала она на прощание Астре и бодро двинулась к своей тележке. «Странная она какая-то», — задумчиво пробормотала Астра, провожая ее взглядом. «Надо же! Заметила!» — с сарказмом произнес я. «Но это не помешало тебе пойти ей навстречу почему-то. Не люблю женских слез!» Повела плечом опекунша и сменила тему. «Пошли уже дальше продукты выбирать, жрать хочу». Я молча толкнул тележку, хотя еще пару слов высказать был не против насчет того, как она отправила меня на свидание неизвестно с кем. И даже решил продолжить тему, но тут виртум завибрировал, и я увидел, что звонит Ольга, сестра Демидова».